Но на деле все гораздо проще и определяется все теми же законами реала. А именно, для того, чтобы получить новые знания, я должен с кем-то поделиться старыми. Это не прихоть, а объективная необходимость. Но чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Так формируется цепь передачи знания, и в свое время ты тоже будешь кому-то все это объяснять, чтобы самому идти дальше. Поэтому в данной ситуации никто никому ничего не должен. Я делаю тебе услугу, что-то рассказывая. Ты делаешь услугу мне, принимая мои знания. В итоге все довольны. Было в этих объяснениях что-то неприятное. Максим невольно нахмурился. Борис улыбнулся, явно уловив его чувства. И снова в тебе говорит мораль, сказал он. Не хмулься. В конце концов, мне действительно приятно с тобой общаться, если тебе будет от этого легче. Просто сейчас ты впервые соприкоснулся с еще одной гранью магии. Простыми людьми движут чувства и расчет. Действия магов продиктованы духом. Поэтому обычный человек никогда не угадает, какие мотивы лежат за тем или иным поступком мага. Борис несколько секунд помолчал. «Опять же, твой вопрос имеет и обратную сторону. Если мне, допустим, могло бы быть скучно возиться с тобой, то приятно ли мне все время чувствовать себя шкалером, тем, кто всегда отстает, кто при всем желании всегда будет позади? Именно из, из этого и вытекает необходимость создания групп из примерно равных по уровню знаний людей». Именно поэтому я при всем желании не могу взять тебя в свою группу. Это будет неправильно. В то же время я помогу тебе организовать твою группу, из равных тебе по знанию людей. Пока вас двое, ты и Оксана. Вы станьте ядром будущей группы. Подыщи еще несколько человек, и вперед, светлое нагвальное будущее. Борис усмехнулся. У вас будут собственные исследования, собственный круг общения. Ну и мы, естественно, тоже не уйдем в тень. Цепь передачи знаний все равно будет существовать. Так это должно быть. Так это будет. Теперь вспоминая детали того разговора, Максим снова убеждался в правоте Бориса. Да, хорошо, когда с тобой делятся знаниями, но в какой-то момент надо самому становиться на ноги. Именно поэтому осознание предстоящего отъезда вызывало у Максима чувство радости и нетерпения. Он снова увидит Ростов. Снова пройдет по знакомым улицам. Это было здорово. Я хотел бы еще кое-что спросить о группе. Максим взглянул на Бориса. Согласно Кастанеде, в группе должно быть минимум восемь человек. Почему вы не придерживаетесь этого правила? Правила для того и существует, чтобы их нарушать, ответил Борис. А если серьезно, то здесь нет никакого-то единого варианта. Скажем, сейчас нас пятеро. Роман, Рада, Арис, Данила и я. Теперь пятеро. Борис вздохнул, явно вспомнив Дану. Денис хоть и с нами, но в группу-то как таковую не входит, он не хакер. У него другие интересы, другие обязанности. При желании мы могли бы довести группу до 8 человек, но этого нельзя сделать насильно. Все должно быть естественно. Появится в свое время нужные люди, группа разрастется. Нет, значит нет. Здесь важно не столько количество человек в группе, сколько их совместимость, комфортность совместной работы. Но у группы в 8 человек есть какие-то реальные преимущества. Есть, кивнул Борис. Во-первых, группа из восьми человек очень устойчива. Во-вторых, такая группа выходит на новый энергетический уровень. То есть 2 плюс 2 уже не 4, а гораздо больше. Новая структура, новые возможности. В то же время мы по-прежнему исходим из того, что человек способен добиваться всего в одиночку. Поэтому группа как таковая никогда не являлась и не является для нас самоцелью. Нам просто нравится быть вместе. Вот и все. И это, пожалуй, самый верный ответ. Счастье всегда относительно. Ты можешь иметь очень многое, но если кто-то имеет большее, невозможно быть счастливым, когда кто-то тебя опережает. Именно это в свое время послужило причиной разрыва Яны с хакерами. Ей всегда хотелось быть первой. И осознание того, что ей не угнаться за данной и радой, поистине отравляло ей жизнь. Да, можно попытаться обогнать тех, кто оказался впереди тебя. А можно от них избавиться. Так Яна оказалась в регионе. Первое время она была счастлива. Жизнь наладилась, появились деньги, довольно неплохие. Отпала необходимость прятаться. Появилась и власть, пусть и не слишком большая. В ведение Яны перешла небольшая группа легионеров. Ее непосредственным начальником стал Крамер. На взгляд Яны весьма посредственная личность. Яна никогда не строила на его счет особых планов, понимая, что Крамер всего лишь ступенька в ее карьере. И когда Крамер не стало, Яна даже ощутила облегчение. Слай действительно молодец, по крайней мере не пришлось делать это самой. Новая должность принесла массу положительных моментов. Во-первых, на порядок вырос оклад. Это уже были очень хорошие деньги. Во-вторых, выбив такие у ДАГСа право руководить аналитическим отделом и пятым отделом службы охраны, Яна получила массу новых возможностей, не говоря уже о том, что к ней теперь стекалась вся информация. В подчинение к Яне перешли два десятка элитных бойцов и восемь опытных оперативников.